Щур ждал прапорщика два часа, хотя тот приказал ждать его всего лишь один час и после этого вернулся в дивизион, дабы не подвергать опасности себя и казен, казенную мотоциклетку номер 8175. Капитан Плешко стал еще бледнее после рассказа Щура. Птички в телефоне штаба Гетмана и генерала Картузова вперебой пели и требовали выхода машин.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 происходило в дивизионе. Исчезли артиллеристы Дуван и Мальцев и еще парочка пулеметчиков. Машины приобрели какой-то загадочный заброшенный вид. Возле них валялись гайки, ключи и какие-то ведра. А в полдень, в полдень исчез сам командир дивизиона капитан Плешко.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 Полковника Найтурса встретил маленький румяный, странненьким румянцем, одетый в серую тужурку, из-под ворота которой выглядывало чистенькое белье, делавшее его чрезвычайно похожим на министра Александра II Милютина, генерал-лейтенант Макушин. Оторвавшись от телефона, генерал детским голосом, похожим на голос глиняной свистульки, спросил у Ная. «Что вам угодно, полковник?» «Выступаем сейчас», — лаконически ответил Най. «Погашу срочно ваенки и попахи на 200 человек». «Хм!»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 Окраинные домишки словно вымерли. Но когда отряд вышел на политехническую, широчайшую улицу, на ней застал движение. В ранненьких сумерках мелькали погромыховые фуры, брели серые отдельные папахи. Все это направлялось назад в город, и частьная ная обходилась некоторой пугливостью.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 «Бегом на Полевую и на Борщеговскую, узнать, где наши части и что с ними. Если встретите фулы, двуколки или какие-нибудь средства передвижения, отступающие неорганизованно, взять их. В случае сопротивления угрожать оружием и затем его и применить». Юнкера убежали назад и налево и скрылись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 И они, наконец, прибежали, пыхтя, как загнанные гончие со свистом и хрипом. Найна насторожился и потемнел лицом. Первый юнкер добежал до Ная, встал перед ним и сказал, задыхаясь. «Господин полковник, никаких наших частей нет не только на Шулявке, но и нигде нет», — он перевел дух.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 До двух часов дня Алексей Васильевич спал мёртвым сном. Проснулся он словно облитый водой. Глянул на часики на стуле, увидел, что на них без 10 минут два, и заметался по комнате.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 Злобно бурчал извозчик, нахлёстывая круп клячи. «Стрельнёт спину! Что ж с него возьмёшь?» Турбин мрачно молчал. «Вот сволочь! Такие вот позорят всё дело!» Злобно думал он. На перекрёстке оперного театра кипела суета и движение.